В статье Фридрих Вильгельм IV «Король прусский», написанной осенью 1842 года, Энгельс говорит о неизбежности и необходимости революционного свержения самодержавия в Германии. Он доказывает, что лишь переворот, осуществленный народом, может покончить с христианским государством. Не критика и преобразование старого государства, к чему стремились младогегельянцы, а народная революция и создание нового государства — таков вывод, к которому пришли Энгельс и Маркс, почти одновременно, независимо друг от друга. Этим они значительно ушли вперед от других младогегельянцев, которые навсегда застыли на идее реформы прусского королевства путем его критики. Энгельс закончил военную службу и направился в бармен. По пути он побывал в Кёльне — Предполагаю, встретить там Маркса, но не застал его. Из Бармена, где в чем доме Энгельс был недолго, уже в конце ноября 1842 года он поехал в Манчестер служить на фабрике Эрман и Энгельс. Задержавшись снова в Кельне, он повидался там с Марксом. Их первое знакомство в редакции Рейнской газеты было более чем сдержанным. Ничего не предвещало, что вскоре эти два гениальных революционера покажут человечеству небывалый в истории образец дружбы, спаявший их навсегда. В пору первой встречи социальные взгляды Маркса и Энгельса были очень схожи. Но Маркс отрицательно относился к свободным, а Энгельс был еще с ними связан. Это предопределило холодность их первого делового свидания. Многие десятилетия спустя, вспоминая об этой встрече, Энгельс писал, Маркс выступил против Бауров, то есть высказался против того, чтобы Рейниш и Цайтинг стало преимущественно органом теологической пропаганды, атеизма и так далее, вместо того, чтобы быть органом политической дискуссии и действия. Он также высказался против фразерского коммунизма Эдгара Бауэра, основанного на одном лишь желании действовать самым крайним образом. «Так как я состоял в переписке с Бауэрами, то слыл их союзником и из-за них относился в то время к Марксу подозрительно. Расстались они не как друзья, но все же как соратники. Сходство и различия в духовной сущности Маркса и Энгельса ясно обнаружились уже в их молодые годы. Оба были людьми прямого практического действия, презирали фразерство, позу, стремление не только к познанию, но и к изменению мира, вызывало у них отвращение ко всему мистическому, расплывчатому, утопическому и реакционному. Они обобщали разрозненные факты, они требовали революционного вмешательства в жизнь. Энгельс воспринимал и усваивал все быстро, писал споро, легко отыскивал наиболее существенные в предмете. В отличие от Маркса, он рано столкнулся с противоречиями в своей семье. Различие между богатством родного дома и нищетой, лицемерие религии, навсегда остались в его сердце прямым укором действительности. Одновременно он дополнял знакомство с обществом теоретическими занятиями. Маркс был волевым человеком, любил преодолевать препятствия, побеждать трудности. Он был прирожденным исследователем и добивался проникновения в глубины явлений. Маркс работал медленно, основательно, расчленяя предмет исследования Идя от частного к общему, он добивался ясности и делал выводы, ведшие к открытию новых вершин для обозрения окружающего. Энгельс видел идеал в воинственном Зигфреде, прокладывающем себе путь силой и мечом. Маркс нашел свой символ в Прометее, не пощадившем себя ради любви к людям. Стиль Энгельса был легким, свободным, прозрачным. Мысли рождались и как бы сами собой ложились на бумагу. Маркс, особенно в молодости, пользовался длинными усложненными фразами, несколько трудными для чтения и понимания, но свидетельствовавшими о богатстве мысли, которая настойчиво пробивала себе дорогу к ясной и точной формулировке и достигал совершенства. Верность идеи борьбы за свободу народа была одной из самых характерных черт Маркса и Энгельса. Вся их жизнь была посвящена этому. И они никогда ничего не жалели для победы трудящихся. 22-летний Фридрих Энгельс, шагавший, как и Маркс, от одной философской системы к другой, чтобы, освободившись от всех идеалистических заблуждений, выйти, наконец, на широкую дорогу материализма, сформулировал в дни борьбы с реакционными взглядами Шеллинга свой девиз —